Она была немного тяжеловесна для облаков. Падение казалось ей заманчивым. Свойственная великим мира сего дерзость дает им право производить любые опыты. Ведь то, что губит мещанку, для герцогини только забава. Знатность рода, иронический ум, сияющая красота делали Джезиану почти королевой. Одно время она восторгалась луи де Буфлером, ломавшим одной рукой подкову. Она жалела, что Геркулес уже умер и жила в ожидании какой-то высокой и вместе с тем сладострастной любви. Нравственный облик жизианы заставлял вспомнить стих послания к пизонам: Прекрасный женский торс и гидрый хвост. Благородный торс высокая грудь, вздымаемая ровным биением царственного сердца, живой и ясный взор. чистые горделивые черты, а там, под водой, в мутной волне, как знать, скрывается, быть может, сверхъестественное продолжение, гибкий и безобразный ужасный хвост дракона, недосягаемая добродетель, таящие порочные мечты. Второе. И вместе с тем она была жеманна.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 Дедлея посылала к черту, била канцлера Берлея так, что бедняга плакал и плевала в лицо Мэтью, хватала за шиворот Хэттона, давала пощечины Эссексу, показывала свои ноги Басампьеру и при всем том была девственницей. Она сделала для Басампьера то же, что сделала когда-то царица Савская для Соломона. Священное Писание упоминало о подобном случае, следовательно, это не могло быть неприличным. Все, что допускала Библия, могло быть допущено и англиканской церквью. Происшествие, о котором повествует Библия, завершилось рождением ребенка, нареченное Эвниакимом или Мелилехетом, что означает «сын мудреца». Развратные нравы, да, но лицемерие не лучше цинизма. Современная Англия, имеющая своего Лайолу в лице Уэсли,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 была немного фамильярна с одним мавром. Следствием этой фамильярности явилась черная аббатисса. В вальковных историях Великого века не был помехой и горб. Примером может служить маршал Люксембургский, а еще раньше Люксембургского — Канде, этот маленький красавчик. Красавицы и те могли иметь недостатки. Это допускалось. У Анны Болейн одна грудь была больше другой,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 Этот способ исповедовать религию удобен. Вы пользуетесь всеми преимуществами, предоставленными вам официальной епископальной церквию, а умираете как Гроциус в правоверии католицизма. И отец Пето служит по вас за упокойную мессу». Несмотря на свое цветущее здоровье, Джузяна, повторяем, была в полном смысле слова жеманницей. Иногда ее ленивые и сладострастные манера растягивать конец фразы напоминала мягкие движения, крадущиеся в джунглях тигрицы. Положение жеманец выгодно тем, что они резко отделяют себя от всего человеческого рода, считая свою особу выше остальных людей. Жеманецам важнее всего держать человечество на известном расстоянии. За неимением Олимпа можно удовольствоваться отелем «Рамбулье»,